Дом 8, глава 46. Второй духовный навык. Юхао кивнул. Бледно золотой свет вспыхнул в его глазах, когда он активировал свои духовные глаза. Когда он это сделал, с его ног поднялось светло-фиолетовое кольцо. Удивление снова появилось на лицах Фан Юя, Джоуи и Ван Дуна. Тысячелетнее духовное кольцо. Еще одно тысячелетнее духовное кольцо, второе духовное кольцо духовных глаз Юйхао на самом деле являлось еще одним тысячелетним духовным кольцом. Что он делал за последний месяц? В ситуации, когда у него даже не было ни единого атакующего духовного навыка, он действительно смог получить тысячелетнее духовное кольцо. Это было просто слишком невероятно. Тысячелетнее духовное кольцо? т ты ты, -ты... «Как твое тело выдержало его?» Озадаченный вид покрыл лицо Джоуи. «То, как ты получил духовное кольцо для своего второго атрибута духа, уже подозрительно. Но как ты, черт возьми, смог получить это тысячелетнее духовное кольцо для своих духовных глаз? Не говори мне, что ты также получил его после того, как поспал некоторое время. Если это так, я пойду на север прямо сейчас и буду спать там каждый день!» Юйхао, смутившись, сказал. Я получил его не благодаря сну. Я убил духовного зверя, а затем обнаружил, что он обладает духовным атрибутом. После этого я впитал в себя его духовное кольцо. Я даже не знал, что это было тысячелетнее духовное кольцо. Что касается того, почему я смог его выдержать, возможно, это потому, что я получил духовную кость. Лицевые мышцы Троицы задергались одновременно. Два тысячелетних духовных кольца и духовная кость. хао «Ты что, попал в сокровищницу?» Фан Юй сказал. «Подробно объясни-ка нам все, что с тобой произошло!» Юйхау послушно кивнул. «На самом деле, я получил эту духовную кость после пробуждения. Похоже, она связана со скорпионом ледяного нефрита. Это духовная кость туловища». Я обнаружил, что после того, как я вливаю духовную силу в свой позвоночник, я могу испускать чрезвычайно сильный холод. Тем не менее, я могу поддерживать это в течение очень короткого времени, прежде чем моя духовная сила полностью истощится. Убив того духовного зверя, я сразу начал впитывать его духовное кольцо. Все потому, что я знал, что оно было тысячелетним. К тому времени, когда я заметил, что духовное кольцо, появившееся из его тела, было фиолетовым, было уже слишком поздно. В конце концов, я закончил впитывать его, особо не почувствовав боли. Может быть, потому что духовная кость укрепила мое телосложение? Я не знаю». Джоуи кивнула. «Возможно. Расскажи нам самую важную часть этой истории. Расскажи нам, как ты убил этого тысячелетнего духовного зверя». «Даже ученики с тремя кольцами, возможно, не смогут легко убить тысячелетнего духовного зверя, но в то время ты был только мастером духа с одним кольцом». Юйхао сказал, «Духовный зверь, с которым я столкнулся, был очень странным. Когда я впервые столкнулся с ним, это был жестокий белоснежный тигр. Он казался необычайно сильным, и я с первого взгляда понял, что с ним нельзя было шутить. У меня даже не было мыслей бороться с ним». Таким образом, я обернулся и просто убежал. После того, как я убежал на большое расстояние и обернулся, я обнаружил, что он не преследовал меня, он просто смотрел на меня. В то время я почувствовал, что это было очень странно, так как звери тигрового типа чрезвычайно агрессивны. Этот момент особенно подчеркивался на наших занятиях. Однако, почему он не взял на себя инициативу, чтобы напасть на меня? Из-за этого я наброс... набрался смелости, чтобы спокойно вернуться и понаблюдать за ним. В конце концов я обнаружил, что тигр все еще смотрит на меня, но у него не было никаких намерений двигаться. Затем я попытался использовать дальнобойный духовный инструмент, чтобы атаковать его. Но кто бы мог подумать, что тело тигра внезапно станет иллюзорным, что приведет к тому, что моя атака даже промахнется. Сразу после этого он напал на меня. В то время я чувствовал, что я определенно облажался. У меня даже не было достаточно времени, чтобы сожалеть о своих действиях, и я снова начал убегать. Однако этот тигр был намного быстрее меня. Через несколько секунд он догнал меня и злобно набросился на меня. В панике я высвободил боевого духа скорпиона и заблокировал тигра своей рукой. Мое тело упало на землю. А вот когда я подумал, что мне конец, я подсознательно схватил тигра за горло. Этот белый тигр также напал на меня, и он даже выпустил духовную атаку. Тем не менее, у меня были мои духовные глаза. Хотя я почувствовал головокружение от его духовной атаки, я не получил никаких серьезных повреждений. В тот момент... Когда я пришел в себя от его духовной атаки, я обнаружил, что духовный зверь, которого я схватил, на самом деле не был белым тигром. Вместо этого он превратился в огромного червя. Он был целый метр в длину, и все его тело было белоснежным и полупрозрачным. О, верно, он был похож на очень крупного шелкопряда. После использования боевого духа скорпион, я тут же почувствовал, что стал необычайно сильным. Этот большой шелкопряд, похоже, был насмерть раздавлен мной. Я не задумывался об этом тогда. В конце концов, даже просто найти духовного зверя, духовного атрибута, уже крайне нелегко. Так как я смог столкнуться с одним, я поспешно впитал его. После чего я получил это тысячелетнее духовное кольцо. Вандун подозрительно спросил. «То, что ты говоришь, слишком надуманно, Юйхао, а почему сначала этот был белый тигр, а в конце он стал каким-то большим шелкопрядом?» Юйхао загадочно улыбнулся и сказал, «Изначально я тоже так думал, как и ты, тем не менее, я все понял, испытав новое духовное умение, которое получил от него. Учитель, пожалуйста, посмотрите на это». При этом намек на золотой свет в глазах Юйхао внезапно усилился. Мгновенно пурпурное духовное кольцо вокруг него расцвело ослепительным светом. Он быстро отступил на шаг, приблизившись к Вандуну. Сразу после этого Фан Юй и Джоуи с удивлением обнаружили, что перед ними неожиданно появилось два Вандуна. Здесь больше не было Юйхао. Повернувшись к Вандуну рядом с ним, Вандун сразу же был ошеломлен. «Что это за навык?» Искаженное сияние света слегка вспыхнуло на теле Вандуна, и он обратно превратился в Юйхао. Сразу после этого Юйхао показал еще одну удивительную сцену – ритмично пульсирующее духовное кольцо, окружающее его тело, снова преобразилось. Первоначально белые и фиолетовые духовные кольца мгновенно превратились в два кроваво-красных духовных кольца, которые испускали ужасающую ауру. Внезапно появившееся давление заставило даже Фан Юи и Джоуи подсознательно высвободить свои собственные духовные кольца, быстро отступив назад. «Сто тысячелетние духовные кольца!» — невольно выпалил Ван Дун. Его реакция не была такой сильной, как у двух других учителей. Слияние боевых духов, которые у него было с ихао привело к тому, что он не ощущал никакой опасности от этих сто тысячелетних духовных колец. Свет снова изменился, и два ужасающих кроваво-красных духовных кольца снова изменились. На этот раз они стали сиять слабым белым цветом, и который представлял собой белый цвет десятилетнего духовного кольца. Разрыв между стотысячелетним духовным кольцом и десятилетним духовным кольцом был довольно большим. Юйхау лукаво улыбнулся. «Это мой второй навык духовного атрибута». Мой тысячелетний духовный навык ⁇ имитация. Используя мои духовные волны, я он может изогнуть пространство и позволить мне подражать различным формам. Однако дальность моей имитации не может превышать 3 метра в диаметре. Подражание дает мне еще одну особую способность ⁇ способность менять цвет моего духовного кольца, как я захочу. Хотя он не обладает никакими атакующими способностями, он должен быть весьма полезен, если я использую его правильно». Верно. Это был второй духовный навык духовных глаз Юйхао. История, которую он только что рассказал, не была полной ложью. Способ, которым он получил это второе духовное кольцо, не сильно отличался от того, что он рассказал. Разве что ледяной шелкопряд, которого он убил, был найден ледяным шелкопрядом небесного сна. Более того, именно шелкопряд небесного сна выявил иллюзорную имитацию другого ледяного шелкопряда. Раса, с которой ледяной шелкопряд небесного сна был больше всего знаком, разумеется, была его собственной расы Этот навык имитации, казалось, не обладал никакой силой, но это была лучшая мера защиты для ледяных шелкопрядов. В данный момент этот навык был особенно важен для Юйхао. С этой имитацией он мог произвольно изменять цвет своих духовных колец, позволяя ему использовать духовное умение первого духовного кольца императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита, ничего не опасаясь. По этой же причине духовное кольцо императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита было фиолетовым, когда оно появилось ранее. «Хорошая, хорошая, хорошая имитация!» Почти мгновенно глаза Фан Йоя загорелись. Как могущественный духовный инженер, он сразу подумал о нескольких эффективных способах применения этого навыка в области духовной инженерии, конечно же. Что еще более важно, ему будет намного легче скрывать способности Юхау с этим навыком. В этот момент Юйхау тоже удивился: Это произошло из-за количества духовных колец, окружающих учителя Фан Юе. Было два желтых кольца, два фиолетовых кольца и четыре черных кольца всего восемь духовных колец. Его учитель, которому было около 40 лет, неожиданно оказался могущественным мастером духа, мастером духа с восьмию кольцами. С возрастом его учителя для него не было невозможным прорваться в царство титулованного. Фан Юй сказал тихим голосом, «Юйхао, слушай, учителю необходимо получить твой ответ прямо сейчас». Ты останешься в отделе боевых духов, или мы объявим, что ты являешься основным учеником отдела духовных инструментов? Не задумываясь, Йхау снова опустился на колени. С уважением он сказал Учитель на один день, отец на всю жизнь. Учитель, я готов продолжать изучать духовные инструменты с вами. Хорошо, хорошо. Фан Юй был в восторге. Шагнув вперед, он поднял Йхау и сказал: «Хороший ребенок, раз так, твой учитель должен дать тебе команду. Поскольку у тебя есть только такой духовный навык, ты обязательно должен им пользоваться. Отныне, независимо от того, участвуешь ли ты в экзаменах академии или взаимодействуешь с другими студентами, ты должен использовать свою имитацию, чтобы изменить цвет своих духовных колец на белый». При произнесении этих слов в его глазах появился намек на озорную улыбку. Джоуи сказала с несчастьем, Ты учишь его, как съесть тигра, маскируясь под свинью? Фан Юи слегка улыбнулся. А что в этом плохого? Эти старые парни из твоего отдела боевых духов один хитрее другого. Если бы они узнали правду, разве они не попытались бы украсть его у нас? Джоуи с сомнением спросила: Разве до конца не выиграл свой спор с деканом Янем? Станет ли Декан Янь отказываться от своих слов? Фан Юй холодно засмеялся. Ха-ха-ха! И если хоть что-то, что он не станет делать, чего стоит ставка перед выдающимся студентом? Даже если Декан Янь всегда выглядит торжественно, он может изменить свои слова с черного на белый ради увеличения силы отдела боевых духов. Ты всегда думала, что Декан Янь был очень хитрым, верно? Но Декан Утянь еще очень далеко до декана Яня. «Осторожность – это путь к безопасности. Ван Дун, ты должен держать все это в секрете. В противном случае у нас появятся враги даже в нашем отделении духовных инструментов. Давайте поступим так. Сначала вы двое можете вернуться в свое общежитие, и позвольте мне разобраться с этим вопросом. Юйхао!» Тебе придется оставаться в отделе боевых духов и усваивать разнообразные базовые знания, по крайней мере, пока ты не закончишь третий курс. Из-за этого, даже если я сообщу о том, что ты основной ученик отдела духовных инструментов, ты не сможешь вести себя высокомерно. Ты должен продолжать усердно учиться в отделе боевых духов. Да, учитель. Можно было считать, что это испытание было пройдено. Йхау не мог сдержать внутренний вздох облегчения. Фан Юй выбежал за дверь, в то время как Джои отвела Юйхау и Вандуна обратно в их комнату общежития и сказала им, что завтра утром, чтобы они отправились к классу номер один второго курса для сдачи экзамена. Неважно, как Фан Юй справится с этим делом, Юйхао все равно придется пройти тест на продвижение. Если бы студент не смог сдать экзамен на повышение, даже декан не смог бы позволить этому студенту остаться. Правило не так-то легко изменить. Когда Джоуи ушла, Йойхао вздохнул с облегчением. Он бежал всю дорогу до академии и был очень уставшим. Он даже не протер свою кровать, прежде чем лечь на нее и растянуть свое тело. Вандун сердито сказал, хао вставай!» «Чего ты хочешь?» Ты ведь не можешь быть настолько прилежным, чтобы призывать меня к совместному совершенствованию, верно? Просто забудь об этом на сегодня. Я слишком измотан. Дай мне поспать, пожалуйста. Сказав это, он повернулся и почти мгновенно захрапел. Вандун не мог не удивиться, увидев это. Как мог этот парень так быстро уснуть? Что бы он ни говорил, в конце концов он все-таки вернулся и даже стал мастером духа с двумя боевыми духами. Тем не менее... Казалось, туман окружал его. Что за человек был Юйхао? Первоначально Юйхау был простым сиротой для Вандуна, но теперь казалось, что Юйхау изменился. Завеса тайны окружала его. Его история была чрезвычайно странной и почти даже невероятной, но факты все же были налицо. У него теперь было два боевых духа и два тысячелетних духовных кольца. С этими фактами перед глазами странная история Юйхау действительно не имела никаких недостатков. Единственным человеком, который знал, что он галл, был Ван Дун. Не было никакого способа, чтобы его боевой дух выявил признаки разрушения. Разве может быть так, чтобы он не заметил этого, потому что у него были галлюцинации? В конце концов, хотя его разум был полон сомнений, Ван Дун все же решил не будить Юйхау. Он сел на свою кровать, все еще покрытую меховым матрасом, и подумал. «Забудь об этом. Разве не у всех есть несколько секретиков? Разве у меня их нет? Почему я должен быть таким любознательным? По крайней мере, искренность, которую он проявляет ко мне, не изменилась, и мне этого вполне достаточно». Как только его мысли достигли этой точки, Ван Дун не мог не выявить признаки усталости на своем лице. «Ах, даже этот негодяй спит!» «Да чем мне совершенствоваться, если он спит? Я тоже собираюсь поспать!» Он быстро лег и натянул на себя одеяло. Однако вскоре он встал, достал еще одно стеганое одеяло из своего духовного инструмента для хранения и укрыл им ее и хао. «Когда я завтра встану, мне нужно будет постирать эти простыни. Да, точно постираю. А, твоя кровать уже вся покрыта пылью. Я дам тебе матрас попозже». Когда он вернулся, он позаботился о том, чтобы принести с собой еще один комплект постельных принадлежностей. После этого Вандун забрался обратно в свою постель и вскоре просто уснул. Это был первый раз, когда ему удалось крепко поспать за последние несколько дней. Ихао проснулся утром рано, на следующее утро. После он посмотрел на Вандуна, который все еще спал на своей постели и не смог сдержать улыбку. Было действительно приятно вернуться. День только начался, когда он осторожно открыл свое окно, не издавая ни единого звука. После этого он посмотрел вдаль на восточное небо. Когда свет постепенно начал появляться над горизонтом, Юйхао глубоко вздохнул и сразу же начал культивировать фиолетовую цис востока. У его духовных глаз наконец-то появилось второе духовное кольцо, благодаря чему его боевой дух и зрение усилились. Четыре духовных навыка, которые ему дало его первое духовное кольцо, также увеличили свою силу, благодаря ледяному шелкопряду небесного сна. Каждый из них теперь обладал силой тысячелетнего духовного кольца. Несмотря на то, что он был всего лишь двухкольцевым магистром духа, с точки зрения как его способностей, так и количества умений, он смог соответствовать трем или даже четырехкольцевым мастерам духа. Его фиолетовые демонические глаза также были усилены наряду с духовными глазами. Пурпурный свет теперь появлялся, когда Юйхау использовал свой духовный разряд, так же, как когда он использовал его раньше с помощью Вандуна и их силы Хаудуна. Результат его поездки на север оказался таким, как и говорил Шелкопрят. Общая мощь Юйхау увеличилась, и он наконец-то приобрел определенные боевые способности. Пурпурный свет отражался в его глазах все время, пока он продолжал совершенствоваться, до тех пор, пока небо снаружи не стало довольно ярким. Юйхау несколько раз похлопал Вандуна через одеяло и сказал «Эй, мистер, ленивые штаны, пора вставать!» «Да не шуми ты! Да еще поспать немного!» Вандун накрыл голову одеялом и отказался вставать. Йихао озорно улыбнулся, затем сунул руку под одеяло. Он коснулся шеи Вандуна и активировал своего ледяного боевого духа. "Ааа!" вскрикнул Вандун. "Ой, почти даже выпрыгнул из своей кровати. Пара стройных ног тут же была раскрыта, когда его одеяло слетело с него. Ублюдок, ты чуть не заморозил меня до смерти. Я буду сражаться с тобой насмерть, йихао!" Холод, который он почувствовал на своей шее, заставил его немедленно проснуться. Когда он увидел Юйхао, стоящего над ним с озорной улыбкой, он сразу понял, что произошло, и набросился на него. Юйхао, естественно, не собирался ждать, пока его побьют. Он использовал свои призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы быстро убежать. Поскольку его тело было улучшено императрицей скорпионов ледяного нефрита, теперь оно было даже сильнее, чем у Вандуна, и, в свою очередь, его скорость стала намного выше, чем раньше. Он отступил прямо за дверях комнаты. — Я сначала умоюсь, после чего мы сможем вместе позавтракать. А, -а, а так холодно! Ван Дун коснулся своей шеи и вздрогнул. Он посмотрел на дверь и не смог удержаться от смеха. — Хюйхао, просто подожди, подожди у меня! Однако Вандуну так и не удалось отомстить, так как еще раньше, чем они даже добрались до столовой для завтрака, Сяо Я, Бэй-Бэй и даже Сяо Сяо разыскали их. Когда они собрались с пятером, атмосфера стала очень оживленной. Юйхао пересказал события прошлой ночи, но не упомянул, сколько лет его новым духовным кольцам, поскольку он все еще ждал новостей от своего учителя Фан Юя. «Поскольку учитель Фан Юй решил помочь тебе остаться, похоже, мы можем расслабиться. Маленький Юйхао, если ты сделаешь это снова... Маленький Юйхао, я... я вышвырну тебя за дверь». Несмотря на то, что слова Сяоя были жестокими, беспокойство в его глазах показало ее истинные чувства. Ихау извинился. Учитель Сяоя, старший брат, я обещаю, что больше так не буду делать. Если у меня возникнут какие-либо вопросы, я буду обсуждать их сначала с вами, ребята. Бэйбэй -бэй посмотрел на него и осмысленно погладил по плечу, сказав: Младший брат! Хотя то, что ты сказал правильно, как твой брат. «Мне больше не нужно ничего говорить. Сначала тебе нужно сосредоточиться на прохождении экзамена на продвижение». «Да, старший брат». Йойха уважал Бэйбэя даже больше, чем Сяоя. Бэйбэй усмехнулся и сказал. «Пойдемте вместе позавтракаем». Во внешнем дворе было только две столовые, каждая из которых разделялась по курсам, одна для отдела боевых духов и одна для отдела духовной инженерии. Поскольку все они в настоящее время находились в одном отделе, они все ели в одной и той же столовой. Переход с первого на второй курс означал, что задание, в котором будет учиться Юйхао, также изменится. Первоначально они были первокурсниками и поэтому учились в белом здании, предназначенном для студентов первого года обучения. Теперь они будут учиться в желтом здании, предназначенном для студентов второго и третьего курсов. Йхао не приходил вчера на регистрацию, но и Вандун, и Сяу-Сяу знали, куда идти. Таким образом, они втроем прибыли к желтым школьным зданиям, а затем пошли прямо к классной комнате класса номер один, второго курса. По дороге они встретили трех человек, с которыми были знакомы. Дайху Абинь, казалось, стал выше, в то время как его первоначальное холодное поведение, казалось, стало более мрачным. Он больше не был похож на 12-летнего подростка. Скорее, он казался намного более зрелым, чем его соученики. Рядом с Дайхуабинем была Джулу. Ее тело также начало созревать. Девочки развивались раньше, чем мальчики, и теперь она была почти такого же роста, как и Дайхуабинь. Она обладала звериным боевым духом, цветной преисподней, поэтому она не издавала ни звука, когда шла. Третьим человеком с ними, естественно, была молодая девушка, которая обладала боевым духом девятихвостой лисицы Цуедзе. Она немного отличалась по сравнению с Дайхуабинем, который был мастером духа системы атаки, и Джулу, которая была мастером системы ловкости. Ее способности были несколько смешанными, поскольку ее очарование считалось способностью контрольного типа, в то время как ее второй навык «Лисий хвост и глаз» считался чем-то средним между системами атаки и системами ловкости. Когда Дайхуабини Джилу были отправлены во второй класс, она последовала за ними. В конце концов, они были единой группой во время оценки первокурсников. Группа из трех человек Юйхао увидела их. Поэтому группа Хуабини, естественно, также заметила их. Шестеро из них стояли лицом друг к другу. Когда он увидел группу Юихао, выражение лица Хуабини ухудшилось. Можно считать, что две группы враждуют друг с другом. Во-первых, Юихао избил их во время экзамена новичков. Впоследствии Дай Хуабини и Джулу были изгнаны Джоуи только потому, что Юихао баллотировался на пост старостый класса. Да и Хуабинь мог стерпеть поражение во время экзамена первокурсников. В конце концов, это было решение директора Дува и Луна. Независимо от того, какие возражения у него были, он мог только терпеть. В то же время он также полагал, что с точки зрения индивидуальной силы он все же был выше Йойхао вандуна Однако быть исключенным Джоуи из класса номер один было для него огромным позором. Хуабинь никогда не испытывал такого унижения в своей жизни. Будучи сыном герцога Белого Тигра, он не только получил строгое воспитание, но и развил темперамент, словно он был выше других. Будь это иначе, тогда он бы не приказал кому-то избавиться от Юйхао, когда тот перекрыл ему дорогу в столь юном возрасте, и таким образом не вызвал бы трагедию для Юйхао и его матери. Будучи сыном герцога Белого Тигра, Хуабини, разумеется, не был настолько потрясен этим унижением, чтобы думать о нем постоянно. На самом деле, это стимулировало его моральное состояние. Он не только стал представителем класса номер 2 своими собственными усилиями, он также потратил много усилий, совершенствуясь в течение прошлого года. Его усердие было не меньше, чем у Юйхао, и его усилия, в дополнение к тому, что он уже изначально был одаренным человеком, позволили его совершенствованию добиться больших успехов. Его духовная сила теперь была на 36 шестом ранге, он был определенно самым сильным среди студентов второго года обучения, не было никого, кто бы мог сравниться с ним. Это было похоже на поговорку «Когда враги встречаются, их глаза становятся красными». Глаза Джулу стали холодными, и она насмешливо сказала «Разве это не и Хао? Ой, подожди, я слышала, что ты не зарегистрировался вчера». «Пришел ли ты в неправильное место, или ты, не знаешь, что правила школы гласят, что ученики, которые не успели зарегистрироваться вовремя, будут отчислены напрямую?» Юйха улыбнулся, все еще не сводя глаз Хуабине, и ответил. «Какое это имеет отношение к тебе?» «Конечно же имеет отношение ко мне», — сказала Джулу. «Будучи студентом Академии Шрек, я, естественно, должна защищать правила Академии». «Это не то место, где ты должен находиться, так что давай, убирайся отсюда!» Отношения между двумя группами уже стали непримиримыми, и теперь, когда у нее есть оправдание, она определенно не будет вежливой. Ван Дун презрительно ответил. «Кем ты себя возомнила? Что заставляет тебя думать, что ты можешь представлять Академию, чтобы отстаивать ее правила? Если бы вы двое не полагались на свои статусы основных учеников, вас бы уже отчислили!» Ван Дун уколол слабое место Хуабине. В его глазах мелькнул злой блеск, и он холодно фыркнул. «Ты играешь со смертью!» Он сделал шаг вперед и тут же ударил ладонью прямо в сторону Вандуна. В этот момент шар черного света неожиданно появился между двумя сторонами. Это был троичный котел разрушения духа Сяо-Сяо. Дай Хуабин не остановил свою атаку, а позволил своей ладони врезаться в троичный котел разрушения духа. В этот момент разрыв в их совершенстве не полностью проявился. С приглушенным шумом котел разрушения духа тут же бесконтрольно полетел к Вандуну. В тот момент у Сяо-Сяо было только два выбора. Она могла либо убрать свой боевой дух и раскрыть Ванду на Хуабиню, либо она могла позволить своему троичному котлу разрушения духа бесконтрольно лететь в Вандуна. Пока Сяо-Сяо колебалась, какая-то фигура выскочила вперед и схватилась за троичный котел разрушения духа, остановила его и положила на землю. Таким образом, две стороны были разделены. Человеком, который сделал ход, был не Вандун, а Юйхао. Хуабинь не активировал свой боевой дух, как и Юйхао. Даже несмотря на то, что Хуабин использовал только одну руку, а Юйхао использовал обе свои руки он все же был в состоянии остановить котел разрушения духа чрезвычайно стабильным образом. Хуабинь был внутренне удивлен. Раньше он сражался с Юйхао, и с тех пор его впечатление о Юйхао было таким, несмотря на то, что он был чрезвычайно хитрым, и хотя его боевой дух был несколько непредсказуемым, он определенно не был равен ему с точки зрения физической силы. Физическая сила Хуабиня была поразительной. Будь это иначе, Он бы не смог отбросить троичный котел разрушения духа Сяосяо, -Сяо, как сделал это ранее. Тем не менее, Юй остановил его так легко. Другими словами, несмотря на то, что Юйхао не был равным ему по силе, он находился не так уж и далеко. Как это вообще могло произойти? Сяосяо -Сяо была также удивлена. Хотя она слышала причудливую историю о том, как пробудился второй боевой дух Юйхао, она все же думала, что Юйхао был мастером духа системы контроля. Она никогда не ожидала, что он станет таким сильным. Юйхао роднодушно сказал. «Дай Хуабинь, если ты хочешь сразиться, мы с радостью выступим против тебя на арене духовных дуэлей в любое время. Однако это здание школы. Разве ты не знаешь школьных правил?» Как только он закончил говорить, он с жестом попросил Сяосяо -Сяо убрать свой троичный котел разрушения духа. После временной ярости Хуабинь пришел в себя. Он холодно ответил. «Нам не нужно ждать, пока мы отправимся на арену духовных дуэлей Юйхао. Скоро начнется наш экзамен на продвижение. Ты посмеешь сделать ставку со мной?» «Какую ставку?» «Дай Хуабинь» в полголоса ответил. «Мы сделаем ставочку на результаты, которые получите вы втроем против результатов, которые получим мы втроем в наших экзаменах на продвижение Вандун высокомерно спросил. «На что мы будем ставить?» Дайхуабинь ответил. «Если вы, ребятки, проиграете, я хочу получить приз, который вы выиграли во время экзамена первокурсников». В тот момент, когда он закончил говорить, выражения всей троицы Юйхао изменились. Помимо привилегии просить Академию помочь им получить духовное кольцо, самой важной наградой, которую они получили от экзамена первокурсников, была кость левой ноги дьявольского леопарда, опустошающего блеска, с которой вся уся уже, кстати, слилась. Духовные кости были похожи на духовные кольца, которые могли следовать только за одним мастером духа. Когда мастер духа умирал, их духовные кольца, естественно, рассеялись бы. Тем не менее, духовные кости могли быть восстановлены. До тех пор, пока сама духовная кость не была сломана, она все еще могла быть поглощена другим человеком, если ее первоначальный владелец скончался или если у него была оторвана конечность, обладающая духовной костью. Хотя Юйхао и остальные не знали, действительно ли Хуабинь знал, какую награду они получили за экзамен первокурсников, эта ставка была равна тому, чтобы оторвать ногу у сяу сяо Когда Джулу увидела изменения в выражениях троицы, она очень обрадовалась и сказала. «Что? Испугались? Если вы так напуганы, просто давайте проваливайте с хвостами между ног. Ставь, принимай ставку», — сказала Сяо-Сяо, впав в ярость. Несмотря на то, что у нее обычно был скромный темперамент, разве она могла стерпеть, когда противоположная сторона вынуждала их подобным образом? Однако Юйхао покачал головой, он посмотрел на Хуабиня и сказал, поменяй ставку. Я не хочу, холодно сказал Хуабинь. Ты можешь либо принять ставку, либо проваливать. Яркий свет вспыхнул в глазах Юйхао. Тогда что будет, если проиграете вы? Дай Хуабинь ответил если мы проиграем мы естественно отдадим что-то эквивалентное и хау глубоко вздохнул и тихо сказал хорошо тогда я просто уточню ставку в этом споре награда которую мы получили за экзамен первокурсников была духовной костью левой ноги сяося уже слилась с ней если мы проиграем мы следуя вашим требованиям отрежем левую ногу сяусяу -сяу и отдадим вам ее духовную кость и наоборот если проиграете вы я хочу одну из ваших ног и духовную кость того же ранга. Это не должно быть чрезмерным требованием. Пока вы можете показать нам духовную кость эквивалентной ценности, мы согласимся на ваш спор». В этот момент выражения троицы Хуабини изменились. Они не знали, что троица Юйхао получили в качестве приза за экзамен первокурсников. Неудивительно, что Юйхао попросил его изменить ставки. Эта ставка неожиданно вела к компутации конечности. Однако, Пылкий взгляд появился в глазах Хуабиня, когда он услышал слово «духовная кость». «Хорошо, я...» «Закрой рот!» Как только Дай Хуабинь собирался сделать ставку, вдруг раздался крик, прерывающий его. Ваньянь сердито бросился к ним и крикнул глубоким голосом. «Чем вы тут занимаетесь? Вы все так молоды, но вы на самом деле используете части своих тел для такой шутки?» Хуабинь! Почему ты еще не зарегистрировался в классе втором? Как ты думаешь, чем ты занимаешься, блокируя этот коридор? Ты хочешь заработать дисциплинарное наказание? Юйхау, естественно, не стал бы рисковать из-за чего-то столь простого, как мгновенный импульс. Это была нога сяу, -Сяу. Он намеренно поймал Дайхуабиня в ловушку, когда заметил, что к ним приближается Ваньянь. Кроме того, он целенаправленно говорил очень громким голосом, чтобы Ван янь все услышал, услышал, что он говорит. «Учитель Ван, Дайхуабинь блокирует наш путь, что не позволяет нам войти в класс и зарегистрироваться. Кроме того, они настаивали на том, чтобы поспорить с нами, а также это они были теми, кто предложил эту ставку. У нас не было выбора, кроме как принять их вызов, пожалуйста, простите нас». Юйхау с уважением отчитался перед Ваньянем, приветствуя его. Ваньянь холодно фыркнул. «Я не возражаю против того, чтобы вы использовали результаты вашего экзамена на продвижение для определения победителя в споре, так как это может послужить тому, чтобы вы работали усерднее. Однако я абсолютно не согласен со ставками в этом споре. Даже если вы заботитесь о себе, думали ли вы о своих семьях? «Если вы отрежете себе ногу, какое будущее вам будет уготовано? Я стану свидетелем этого спора для вас, ребята! Проигравшие этого спора должны будут покланяться победителю, извиниться перед ним и признать, что они были неправы!» «Поклон не пойдет. Это слишком мягко. Вы должны заставить их покланяться, стоя на коленях, и признать, что они были неправы», – взвизгнула Джулу. Ваньянь уже собирался ответить, но Ван Дун оказался быстрее. «Хорошо!» «Вы были теми, кто это предложил. Если мы проиграем, мы покланимся, стоя на коленях, и признаем, что были неправы. А что, если вы, ребята, проиграете?» После появления Ваньяня Хуабинь уже чувствовал себя подавленным. Без каких-либо колебаний он ответил. «Мы тоже покланимся, стоя на коленях, и признаем, что были неправы. Тогда все решено. На этом и порешаем». Юйхао поднял руку и трижды ударил ладонью по руке Дай Хуабине. Теперь их ставка считается официально заключенной. Даже если Ваньянь хотел изменить это, было уже слишком поздно. Несмотря на то, что поклон, стоя на коленях, никому не нанес бы увечий, не было никаких сомнений в том, что, независимо от того, кто победит, между двумя сторонами возникло бы большое недовольство. Обе стороны имели основных учеников отдела боевых духов, но подобная вражда явно наносила ущерб единству первокурсников отдела боевых духов. Таким образом, Ванья не мог не нахмурить брови. Однако ситуация уже достигла этой точки. Обе стороны уже договорились о ставке, поэтому он мог только плыть по течению. Троица Хуабиня открыла им дорогу, и Юйхао последовал за Ваньянем в класс номер один рядом с Вандуном и Сяу-Сяу. Ученики класса номер один не могли не испытывать удивления, когда увидели возвращение Юйхао. Хотя Юйхао не считался слишком сильным в глазах подавляющего большинства студентов, его матч с Вуфен оставил неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Кроме того, несмотря на то, что он был старостой класса, он фактически пропустил дату регистрации вчера. Тем не менее, он все же появился сегодня. Некоторые студенты, которые дружили с Юй Хау, не могли не беспокоиться за него, в то время как некоторые студенты, которые были враждебно настроены к нему, чувствовали злорадство. Юй Хао сел на то же место, где он изначально сидел в течение первого года. Однако, как раз когда он садился, Джоу Сичень, который сидел в ряду позади него, с любопытством спросил «Босс Хо, а почему ты вернулся так поздно?» Опоздать на регистрацию очень проблематично. Человеком, который остался в самом плачевном состоянии после матча Юйхао против Вуфен, был, конечно же, Джоу Сичень. Он потерял почти 20 тысяч золотых духовных монет за один раз после ставок с Вандуном и сяо Даже он не мог позволить себе отдать столько денег за один раз. После этого дня Джоу Сичен и Цао Цин Сюань считались друзьями Юйхао, Вандуна и даже сяосяо Сяо. Они также поддерживали относительно хорошие отношения с окружением Юйхао. Когда Хуабинь, Джулу и Хуан Чутьянь были исключены из класса номер один, наиболее выдающимися учениками в классе один стали, естественно, троица Юйхао в дополнении с Джоу Сичен, Цао Цин Сюанем и сестрами Лань. Кроме того, Лань Сусу и Лань Лаулу были чрезвычайно дружелюбны строиться Юйхао. Все эти выдающиеся ученики были дружелюбны друг к другу, поэтому в дополнение к сплоченности учеников перво первого класса это, естественно, привело к тому, что все ученики нового класса 1 были чрезвычайно сплоченными. Лишь небольшое количество завистливых учеников отстранялись от остальных. Тем не менее Определенно был предел количеству достижений, которых могли достичь завистники. Было все еще трудно сказать, смогут ли они пройти экзамен на продвижение или нет. Юхао прошептал. «Давай просто послушаем речь, подготовленную нашим учителем. Не должно быть слишком больших проблем, если мы сделаем это». Джоу Сиченя Зарно засмеялся. «Ха-ха, да все в порядке. В случае, если ты облажаешься, ты просто окажешь помощь этому парню с фамилией Цао». Верно. Среди мастеров духа системы контроля, не считая Юйхао, которого на должность старосты лично назначила Джоуи, Цао Цзиньсюань был самым сильным человеком с точки зрения личной силы. Хотя сестры Лань обладали навыком слияния, они все же являлись двумя отдельными личностями. Если бы здесь не было Юйхао, крайне вероятно, что старостый класс, отвечающим за учеников системы контроля, стал бы Цао Цзиньсюань. Цао Цинсюань сидел рядом с Джоу Сиченем, когда он услышал, что тот сказал, он сразу же разозлился. Джоу Чень, верни деньги, которые ты мне должен. Когда ты собираешься вернуть 200 золотых духовных монет, которые ты мне должен? Ты на самом деле осмелился оскорбить меня, несмотря на то, что должен мне денег? Плати мне прямо сейчас и проценты тоже. А, -а, -а я забыл. Выражение лица Джоу Сиченя немедленно изменилось, когда он услышал это. С нахмуренным выражением лица он повернулся к Цао Цзиньсюаню и сказал, «Брат Цао, ну ну хватит, какие между нами братьями могут быть отношения? Я просто пошутил, я только хвалил тебя, если бы не твоя сила, как бы ты мог занять позицию босса Хо?» «Ты просто пытаешься вбить клин между нами, прекращай давай трепаться и давай возвращай мои бабки!» Цао Цзиньсюань вскочил и схватил Джоу Сеченя за шею. Когда они увидели, как скачут эти два шута, Юйхао, Вандун и Сяо Сяо не могли удержаться от смеха. Несмотря на то, что сейчас они яростно спорили, на самом деле они были очень близкими друзьями. «Учитель Джоуи идет!» – крикнула Сяо Сяо. Когда Цао Цзиньсюан и Джоу Сичень услышали это, они сразу же испугались. Они оба вздрогнули, затем сразу же вернулись на свои места и быстро сели. Тем не менее, было неизвестно, действительно ли Сяо-Сяо получила способность видеть будущее, поскольку прежде чем она смогла посмеяться над ними, Джоуи уже вошла в комнату. Джоу Си Чен и Цао Цзинь Сюа не могли не повернуться к сяо, -Сяо и не показать ей большой палец вверх. И это... Сяо-Сяо, которая хотела только подразнить их, не знала, смеяться ей или плакать. Джоуи вошла в маски, которую она всегда носила, показывая обычное выражение лица. Она пронеслась по комнате своим холодным взглядом. «Забудьте о студентах, даже учитель Ваньянь почувствовал озноб на спине». Ваньянь быстро подошел к Джоуи и прошептал. «Учитель Джоуи, Юйхао пришел сегодня». Джоуи посмотрела на Юйхао, затем прошептала. «Учитель Ван, как вы думаете, что нам следует делать?» Она, естественно, не признавала того, что уже знает, ну, что произошло. Ванель нахмурился и ответил. «Многие уже знают, что Юйхау не было здесь вчера. В то же время у группы Юйхау было словесное столкновение с группой Дайхуабиня этим утром. На данный момент мы не можем это скрыть, мы просто должны взять на себя ответственность за это. Мы вдвоем просто должны работать вместе. Несмотря ни на что, мы не можем позволить отчислить Юйхау». «Несмотря на строгие правила в Академии, Юйхау до этого пользовался временным положением основного ученика. Если мы оба будем настаивать на том, чтобы он остался, Академия обязательно должна будет учесть наше мнение». Джой не могла не выразить восхищение, услышав, что он сказал. Вань даже не знал, почему Юй Хао опоздал, но первое, что он сделал, это попытался придумать, как предотвратить отчисление Юй Хао. Он сделал это даже не задавая никаких вопросов, Даже Джоуи было немного стыдно, когда она сравнивала себя с Ваньянем по этому вопросу. Как только она это сделала, она больше не смогла скрывать от него правду. Она прошептала. «Учитель Ван, вы знали, что Юйхао посещал дополнительные занятия в отделе духовных инструментов в прошлом году?» Ваньян кивнул и ответил. «Да, я в курсе. Тем не менее, я не уверен, как там проходит его учеба». Джоуи сказала. Его успехи очень хорошие. На самом деле Фан Юй уже принял его как основного ученика, своего ученика. Фан Юй не решил принять его в качестве основного ученика отдела духовных инструментов, поэтому вам не нужно больше беспокоиться, Юй Хао не будет отчислен». Ш «Что?» Голос Ван Яня сразу повысился, и он воскликнул. «Как, -ка -как такое возможно, учитель Джоуи?» Ранее, когда они просто шептались друг с другом, студенты не могли их услышать, однако, когда Ваньянь повысил голос, он привлек внимание всех студентов. Ваньянь понял, что он на мгновение потерял контроль над голосом и сказал «Учитель, учитель Джоуи, давайте поговорим на улице». Он быстро покинул класс, когда закончил говорить. Джоуи вздохнула и сказала «Извините, учитель Ван, я сделала все это для моего мужа. Все, что я могу сделать, это не лгать вам». Когда ее мысли достигли этой точки, она обернулась и посмотрела на потрясенных учеников, затем продолжала следовать за Ваньянем из класса. «Учитель Джоуи, что происходит? Почему я не слышал об этом? Я знаю, что вы жена Фаньюи, но не забывайте, что вы все еще учитель отдела боевых духов. Это невозможно, это, это абсолютно невозможно, я, я не могу этого допустить!» Ваньянь был несколько взволнован в этот момент. Джои вздохнула, затем сказала. «Учитель Ван, пожалуйста, не беспокойтесь так, пожалуйста, сначала выслушайте меня». В наших глазах Юйхао очень хороший ученик. Его даже можно описать словами «неограниченный потенциал». Однако, видит ли его в таком свете руководители высшего звена Академии, как считаете? Будь то декан Ян, директор Ду, или даже старейшина Сюань, которого вы звали, чтобы посмотреть на него – Никто из них не думает, что у Юйхау достаточно перспектив на будущее, чтобы в него инвестировать. Поэтому они отказались предоставить ему положение основного ученика. Как вы думаете, какие у него были мысли после этого? Он был лидером команды, которая стала чемпионом экзамена первокурсников, но ему даже не дали положение основного ученика в отделе боевых духов. Если бы вы были его ровесником, и с вами произошло то же самое... «Было ли ваше сердце бы спокойным тогда? Как считаете?» Когда он услышал ее вопрос, Ваньян сразу замолчал. «Возможно, слова Джоуи были правдой, но у директора Ду тоже были свои причины». Джоуи продолжила. Если бы это было единственной причиной, это не стало бы таким большим делом, поскольку мы оба заботимся о нем, я полагаю, что благодаря таланту и усердию Юйхао у него определенно была бы возможность продемонстрировать свои способности в будущем. Через несколько лет он мог бы стать основным учеником и даже, возможно, даже учеником внутреннего двора, однако он решил изучать духовные инструменты. Я слышал от моего мужа, что его достижения в отделе духовных инструментов можно описать как удивительные. Его талант даже сумел привлечь внимание декана Цаня. Фактически, декан Цань лично утвердил Юйхау на должность основного ученика отдела духовных инструментов. Ваньянь все еще немного был взволнован и ответил. «Это невозможно!» Он был в контакте с отделом духовных инструментов всего семь или восемь месяцев, верно? Обычно только ученики четвертого курса и выше могут стать основными учениками отдела духовных инструментов. Помимо нескольких студентов, которые были специально завербованы отделом духовных инструментов, в этом никогда не было исключений. Йойхаух ходил учиться туда только после занятий, насколько велики могут быть его достижения на самом деле. Джоуи снова вздохнула и сказала. «Ваньянь, вы знаете мою личность. Это правда, что я предпочитаю Фан Юя в моем сердце. В конце концов, он мой муж. Однако, то, что вы сказали правильно, я все еще учитель отдела боевых духов». «Если бы наш отдел боевых духов уделял Юйхау достаточно внимания, я бы никогда не согласилась на просьбу Фан Юя, чтобы Юйхау стал основным учеником отдела духовных инструментов». «Однако как наш отдел боевых духов поступил с ним? Мы разбили сердце этого ребенка. Вы знаете, как усердно работал Юйхау. Каждый день в дополнении к своим школьным урокам он проводил по два часа, обучаясь в отделе духовных инструментов, несмотря ни на дождь, ни на солнце. Послушайте, я не буду вам лгать». До того, как закончился прошлый учебный год, еще до того, как у Юйхао появилось второе духовное кольцо, он уже успел стать духовным инженером второго класса. Вы знаете, насколько строг Фан Юй? И все же, именно Фанюй лично провел его экзамен на духовного инженера второго класса. Он достиг второго класса за восемь месяцев. Даже с юным возрастом Юйхао ему понадобилось всего 8 месяцев, чтобы стать духовным инженером второго класса. Он установил рекорд в отделе духовных инструментов. Вы действительно думаете, что отдел духовных инструментов не поспешит принять его в качестве основного ученика в таком случае? Как только он услышал это, Ваньянь внезапно потерял дар речи. Отдел боевых духов был тем, кто отказался дать Юйхау положение основного ученика. В дополнение к этому, Юйхао продемонстрировал удивительное количество талантов в отделе духовных инструментов, так По какой причине он должен был останавливать его? Он ясно помнил сильную грусть и разочарование, появившееся в глазах Юйхау, когда он понял, что его не объявили основным учеником. Вспомнив тот момент, он не знал, как опровергнуть слова Джоуи. Также в этот момент на острове Бога моря два коварных старика обсуждали похожую тему цэн сел на большую кожаную кушетку и сказал Яньша уже, который в настоящее время сидел за большим столом. «Старый Янь, ты можешь заплатить мне за проигранный спор сейчас?» Яньша уже положил руку на стол и слегка наклонился вперед. Он в этот момент показал шокированное выражение лица, при этом сказав «Я проиграл спор против тебя. Какая была ставка, почему я не помню этого?» Что? Ты забыл? Глаза Цандауду внезапно расширились. Старый Янь, у тебя все еще есть совесть, ты слишком толстокожий. В прошлом году на экзамене первокурсников мы ставили на то, какая команда выиграет в финале. Ты забыл о том, как ты проиграл мне. Ты действительно думаешь, что я не переверну это место с ног на голову, чтобы напомнить тебе? Яньша уже посмотрел на Цандауду, который выглядел так, словно кто-то наступил ему на хвост, и сказал с улыбкой. «Хорошо, хорошо. Тем не менее, тебе действительно нужно было лично проделать весь этот путь сюда ради такого маленького вопросика. Я чрезвычайно занят, поэтому... поэтому почему бы я должен помнить такое пустяковое делишко? Скажи, кто из студентов моего отдела боевых духов приглянулся тебе?» «Я должен напомнить тебе, что мы договаривались о том, что ты не можешь выбирать никого из основных учеников. Эти студенты ценны для этого декана, так что даже не думай об этом». Цендуду сердито уселся на диван, когда понял, что Яньша уже помнил ставку и сказал. «Так ты помнишь! Ах ты такой скряга!» «Если бы я действительно пытался отобрать у тебя основного ученика, разве ты не сражался бы со мной насмерть? Не волнуйся, это обычный студент!» Яньша уже внезапно стал более бдительным. Чем более безразлично действовал Дауду, тем более странно он себя чувствовал. «Старый Цянь, не называй меня своим товарищем, я определенно не такой скупой, как ты!» «У вашего отдела духовных инструментов столько денег, но ты все еще не забываешь наживиться на мне. Скажи, кого ты обнаружил своими глазами эксперта?» -уду выглядел беспомощным, когда сказал, «Что ты имеешь в виду под «обнаружил своими глазами эксперта?» «Когда ты так говоришь, я чувствую себя несколько подавленным. Это внутреннее дело вашего отдела боевых духов, но...» Похоже, мне придется использовать эту ставку, которую мне едва удалось выиграть у тебя. Кажется, на этот раз я потерплю большие убытки. о, -о, -о Когда он услышал, что сказал Дауду, Яниша уже заинтересовался и спросил. «О чем ты говоришь?» Дауду ответил. «Ты знаешь Джоуи из отдела боевых духов? Та девушка, которая всегда делает себя похожей на старушку. Она жена Фан Юя. И в ее классе есть ученик, который ей нравится, который опоздал на регистрацию экзамена на продвижение. Согласно правилам Академии, этого студента должны отчислить. Ты же знаешь дерьмовую личность Дува и Луна. Он относится к правилам Академии так, будто они являются его отцом, поэтому с ним невозможно обсудить этот вопрос. Джоуи, эта девушка, пошла домой вчера вечером и пожаловалась на это. Изначально Фан Юй не собирался заниматься этим вопросом, но он не мог смириться с тем фактом, что его жена не позволила ему спать в собственной постели. Поэтому он пришел ко мне. Он хотел, чтобы я использовал ставку, которую выиграл у тебя, чтобы перевести этого парня и сделать его основным учеником нашего отдела духовных инструментов. Ты знаешь, что Фан Юй – это кандидат на пост следующего декана, и поэтому я не смогу просто проигнорировать его просьбу. «В любом случае, с тех пор, как я выиграл наш спор, прошло много времени, и если я не заставлю тебя заплатить сейчас, ты действительно не сделаешь этого в будущем. Вот почему я пришел». Яньша уже с озадаченным выражением посмотрел на Цэндауду. «Опоздавшего ученика достаточно, чтобы ты и Фан Юй подняли такой шум? Как зовут этого студента?» Цэндауду искренне ответил. «Его зовут Юйхао». Глаза Яньша уже замерцали. «Кажется, я помню это имя». Цэндоуду Лукава улыбнулся. «Он ребенок из команды чемпионов прошлогоднего экзамена первокурсников. Его товарищи по команде сейчас являются основными учениками, а он единственный, кто нет, из-за его десятилетнего духовного кольца». Когда Фан Юй пришел ко мне сегодня, я почувствовал, что тот не заслуживает того, чтобы стать основным учеником. Однако, после того, как я подумал об этом, этот ребенок все же помог мне победить тебя в споре. Обыграть тебя в споре не так уж и просто для этого папки. Когда я буду видеть этого ребенка в моем отделении духовных инструментов, я буду вспоминать, как я победил тебя. Это было действительно здорово». «Таким образом, я неохотно согласился. Я пришел просто передать тебе привет. Меня не волнуют детали этого дела, я позволю Фаньюю разобраться с этим. Как бы то ни было, я возвращаюсь, у меня еще много дел». С этими словами он встал и ушел, хлопнув себя по заднице. «Яньша уже глазами провожал Цандауду, пока тот уходил, внутренне чувствуя, что что-то здесь не так». Подняв со стула духовный инструмент типа микрофона, он нажал на кнопку и влил в него свою духовную силу. «Вэй, Лун!» – тихо сказал Яньша уже. Голос Дувы Луна прозвучал из телефона. «Декан Янь, это я!» Яньша уже сказал. «Помоги мне кое-что проверить. Есть ли студент по имени ейхао который опоздал на регистрацию?» Несколько удивившись, Дувы Лун сказал. «Какое совпадение!» «Только что несколько студентов подали мне жалобу, сказав, что этот Юйхао напыщенно вошел в класс, несмотря на то, что опоздал на регистрацию. Я как раз собирался позаботиться об этом». Яньша уже сказал. «Скажи мне, что ты знаешь об этом Юйхао? Каков его талант?» Дувайлун сказал. «У него есть необычный талант». В прошлом году он стал одним из чемпионов экзамена первокурсников вместе с Вандуном и Сяо-Сяо. Его боевой дух называется духовными глазами. Его умение должно быть чем-то похоже на духовную атаку. Его способности можно считать обычными, но у него есть признаки овладения телесным духом. Поскольку он был одним из чемпионов экзамена новичков, он мог наслаждаться временным положением основного ученика в прошлом году. Тем не менее, Он был снят с этого положения в этом году. Его опоздание нарушило правила Академии, поэтому он будет исключен. Янша уже сказал. «Если память мне не изменяет, у него было только одно десятилетнее духовное кольцо. Я прав?» Дувайлун сказал. «Верно. Он мог поступить в Академию благодаря тому, что секта Тан использовала специальное приглашение для него, а не потому, что он смог сдать вступительный экзамен. Как сообщается, его духовная сила была только на тринадцатом ранге, когда он поступил в академию. Прямо сейчас неясно, достиг ли он 20-го ранга. Вполне возможно, что он не достиг его. И если это так, он все равно будет исключен. Что касается телесного духа, то Вань-Янь обращался к старейшине Сюаню, чтобы тот лично осмотрел этого ученика. В конце концов, старейшина Сюань был очень разочарован. Он сказал, что у этого студента нет таланта и что он не стоит развития. После этого студент смог активировать навык слияния с Вандуном во время экзамена первокурсников. Это его единственная сильная сторона. Из-за этого Ван Янь снова подошел к старейшине сюаню Еще раз посмотрев на него, старейшина Сюань подтвердил, что у него нет шансов пробудить свой телесный дух. После этого мы не обращали особого внимания на этого студента. Прислушиваясь к словам Дувейлуна, Яньша уже сразу же выявил намек на улыбку. Способности Дувейлуна все же заслуживали признания. Юйхао был таким обычным студентом, но Дувейлун смог сразу же рассказать о его способностях в дополнении к нескольким пережитым им событиям после поступления в академию. Он был определенно квалифицирован, чтобы быть директором по учебной работе. «Хорошо, тогда давай сделаем так». Тебе больше не нужно заботиться об этом. Ранее Цандауду Паш дошел поговорить со мной. Он хочет использовать тот случай, когда я проиграл ему, чтобы перевести этого ученика по имени Юхау в свой отдел духовных инструментов. Предположительно, Джоуи попросила об этом у Фан Юя, который потом рассказал об этом ему. Так как этот студент такой обычный, давай просто отдадим его в отдел духовных инструментов. Так я смогу заставить Цандауду перестать беспокоить меня по этому поводу». «Цандауду хочет этого ученика? Ха, это действительно несколько странно. Почему бы нам не подождать, пока не пройдут экзамены на продвижение, чтобы проверить его способности?» – осторожно спросил Дувайлун. Яньша уже сказал. «Нет необходимости. Трудно даже сказать, сможет ли он пройти тест на продвижение». Даже если у него есть сила магистра духа с двумя кольцами, с его духовным атрибутом его второе духовное умение не должно быть слишком сильным. Его первому духовному кольцу лишь 10 лет, поэтому он не стоит развития. Давай просто отдадим его Цандауду, чтобы он не ворчал в следующий раз. Наш отдел боевых духов должен проявить великодушие. Давай просто сделаем это так. Да, декан ответил Дува и Лун, и оба одновременно повесили труп. В Академии Шрек было много выдающихся гениев, и способностей, которые Юйхау раскрывал на поверхности, было недостаточно, чтобы привлечь их внимание. Однако они не знали, что Цандауду немедленно разразился громким смехом после того, как покинул остров Бога моря, чтобы вернуться во внешний двор отдела духовных инструментов. Настолько довольное выражение заполнило его лицо, что он даже переплюнул выражение, которое он показал, когда победил Яньша уже в их предыдущем споре. «Старый Янь! Ха, ха ха Эх, старый Янь! Мне действительно жаль тебя! Тебя снова обманули! Я не думал, что действительно настанет день, когда у моего отдела духовных инструментов будет студент с двумя боевыми духами!» «Этот Йойхау действительно моя счастливая звезда. Он снова позволил мне воспользоваться старым Янем. Ему потребовалось восемь месяцев, чтобы стать духовным инженером второго класса. У него два боевых духа, и один из них — это скорпион ледяного нефрита высшего ранга, который находится на вершине ледяного атрибута. Прекрасно! Ох, как прекрасно! ха ха ха ха ха Хо Юй даже не подозревал, что отдел духовных инструментов и отдел боевых духов торговались из-за него. В этот момент он серьезно слушал, как Джоуи объясняет правила предстоящего экзамена. Помимо первокурсников, которые только что поступили в академию, тест на продвижение имел первостепенное значение для каждого ученика внешнего двора. Если они не смогут пройти через него, им придется собрать вещички и уйти домой. Даже основные ученики не были исключением из этого. Естественно, ситуация, когда основной ученик не смог пройти тест на повышение, никогда не случалась в прошлом. Джоуи стояла за трибуной и говорила. Тест на повышение квалификации для студентов первого года обучения, переходящий на второй год, относительно прост. По сравнению с тестами для продвижения, которые будут у студентов старших курсов, ваш тест намного проще. Тест, который мы будем проходить, идентичен тесту класса номер 2. Что касается классов 3 и 4, у них будет другой тест из-за сильных сторонных боевых духов. Наш тест будет проводиться в зоне звериных дуэлей Академии. Я уверена, что многие из вас все еще не знают, где она находится. Сейчас я расскажу вам, ребята, где она. Зона звериных дуэлей находится к югу от арены духовных дуэлей за высокими серыми стенами. Зона звериных дуэлей содержит множество духовных зверей различных типов, которые захватывались академией на протяжении многих лет. Он используется для того, чтобы помогать старшим ученикам совершенствоваться. Если в будущем вы сможете перейти на четвертый курс, вы сможете тренироваться в зоне звериных дуэлей. Уроки настоящего боя, которые проводятся там, будут самыми важными тестами, которые вы, ребята, пройдете ради ваших будущих достижений. Для прохождения теста на этот раз вам придется сражаться с духовными зверьми в зоне звериных дуэлей. Вы также сможете и выбрать зверя, с которым будете сражаться. Разным духовным зверям будут присвоены разные очки, и чем сильнее будет духовный зверь, которому вы бросите вызов, тем выше шанс получить высокий балл за тест. Этот тест будет оцениваться учителями старших курсов отдела боевых духов, максимальным результатом будет 100, и люди, которые смогут набрать более 60 баллов, смогут пройти тест на повышение квалификации. Теперь... У меня есть несколько вещей, о которых я хочу вас предупредить, ребятишки. Первое. Не будьте слишком осторожны. Если выбранный вами духовный зверь слишком слабый, вы не сможете пройти тест, даже если сможете победить его. Второе. Не будьте слишком импульсивными. Если выбранный вами духовный зверь окажется слишком сильным, и если проктор не успеет вовремя спасти вас во время боя тогда... «Ну, я думаю, вы понимаете, что тогда». При этом холодный свет вспыхнул в глазах Джоуи, и ученики почувствовали мурашки на спине. Все они видели духовных зверей в прошлом, но не все сталкивались с духовными зверятами в сражениях. Они были еще молоды, и практически все из них пользовались помощью своих учителей, когда получали свои духовные кольца. Таких вундеркиндов, как Юйхао, который получил свои духовные кольца своей собственной силой, нельзя было встретить повсюду. И третье. Вы должны помнить, что проигрыш в битве не ведет к вашему автоматическому исключению. Если духовный зверь, с которым вы сражались, достаточно силен, и ваши действия во время битвы достойны похвалы, ваш окончательный балл не обязательно окажется низким. Кроме того, стандарты, требуемые от мастеров духа системы контроля и системы атаки, различны. Во время теста 1 на 1 подобного этому, мастера духа системы атаки будут иметь более высокие требования. Вашей целью будет победить духовного зверя, которому вы бросите вызов. С другой стороны, мастера духа системы контроля необходимо стремиться взять духовного зверя под контроль. То, как долго вы сможете продолжать борьбу, будет определять, сколько баллов вы получите». Юйхаус слушал очень серьезно, он обязан был слушать серьезно. В конце концов, они поспорили с Хуабинем. По ставке этого спора члены проигравшей страны должны были покланяться, стоя на коленях, и признать, что были неправы. Хотя для остальных это касалось только их достоинства, для него это имело совершенно другое значение. Если он сможет заставить Дайхуабиня встать на колени перед ним и низко покланяться, это было бы равносильно тому, что он завершил крошечную часть своей мести, поэтому он должен был выиграть этот спор, несмотря ни на что. В этот момент вдруг раздался звук стука в дверь. Обычно никто никогда не стал бы прерывать занятия, кроме тех случаев, когда в академии проводились определенные специальные мероприятия. Ваньянь и Джоуи были ошеломлены. Ваньянь, стоящий у двери, повернулся, чтобы открыть ее. Перед классной комнатой стояла учительница. Она была не очень знакомым человеком для учеников, и даже Юйхау не знал, что именно от этого учителя ему досталась духовная кость секретного закона. Верно, пришедшим учителем оказалась именно учитель Мудзини, которая проиграла пари против Джоуи. Кроме того, за ней стояло еще два учителя, представляющих отдел образования. Лицо Джоуи помрачнело. «Учитель Му, почему вы не на уроке класса номер два? Зачем вы пришли в наш класс номер один?» Не было известно, намеренно ли она собиралась соперничать с Джоуи, но после того, как Джоуи стала учителем, отвечающим за класс номер один первого года обучения, Мудзинь стал учителем, отвечающим за класс номер два того же года. Мудзинь безразлично рассмеялась. «Ха, я слышала, что есть ученик из вашего класса, который опоздал на регистрацию. Но я... Но он все же пришел на урок. Я также пришла, чтобы посмотреть, кто это был. Это не я пришла, чтобы найти вас. Вот, вот эти вот два преподавателя из отдела образования ищут вас». Холодный свет вспыхнул в глазах Джоуи, пока она шла к двери. Два учителя из отдела образования уже вошли в класс, и мужчина средних лет, учитель слева, сказал. «Учитель Джоуи, учитель Ван, мы получили отчеты учеников. Студент по имени Юйхау из вашего класса не смог вчера зарегистрироваться, но сегодня он пришел в класс. Вы двое должны знать правила академии. Теперь мы должны забрать этого студента и провести процедуру его отъезда». Ваньянь посмотрел на Джоуи, которая равнодушно рассмеялась. «Учитель Ли, учитель Лу, все, что вы сказали, действительно верно. Тем не менее, этот ученик юихау является основным учеником отдела духовных инструментов. Хотя он сообщил об этом только в конце, он выполнял задачу, порученную ему отделом духовных инструментов. Отдел духовных инструментов разъяснит вам этот вопрос». Два учителя из отдела образования были ошеломлены. «Основной ученик отдела духовных инструментов?» – недоверчиво спросил учитель Лу. Мудзинь тоже не терпелось смешаться. «Джоуи, если вы собираетесь выдумывать оправдания, по крайней мере, придумывайте правдоподобные. С каких это пор в нашей академии появился основной ученик из отдела духовных инструментов, который учился только на первом курсе?» «Кто не знает, что отдел духовных инструментов принимает основных учеников только после того, как они прошли экзамен на повышение квалификации после третьего года обучения в отделе боевых духов? Как вы думаете, кого вы сможете обмануть таким оправданием?» Два учителя из отдела образования были на некоторое время ошеломлены. Затем учитель лупо вернулся к Мудзине и сказал... «Учитель Му, мы позаботимся об этом, вы должны вернуться в класс номер два и присмотреть за своими учениками». Заявление Джоуи было настолько невероятным, что они даже заподозрили, что это правда. В то же время разжигание пламени конфликта мудзин несомненно, нанесет ущерб гармонии между учителями. Мудзинь фыркнула обиженно. «Я надеюсь, что Академия уведомит меня о результатах, как только все будет решено». «Я объявлю вам результаты прямо сейчас. Юйхао – это мой ученик, и он также основной ученик отдела духовных инструментов». У двери в классную комнату появилась высокая фигура. Это был Фан Юй, которого даже сопровождал директор Дувейлун. Лун. «Директор?» Два преподавателя из отдела образования поспешно поприветствовали Дувейлуна. Луна. Ду Лун вошел в класс и сказал торжественным голосом. С одобрения декана Яньшо уже и декана Юй Юйхау больше не будет временным основным учеником. Вместо этого он теперь официально возьмет на себя роль основного ученика отдела духовных инструментов. Причина его опоздания была в выполнении задачи, поставленной перед ним учителем Фан Юем. Следовательно, этот вопрос заканчивается здесь. Хао остается в классе номер один и продолжит изучать различные виды основополагающих знаний в отделе боевых духов до третьего курса, после чего он перейдет в отдел духовных инструментов. Услышав объявление Ду Вейлуна, другие учителя замолчали. Глаза Мудзинь были полны недоверия. С ее точки зрения, даже если бы Фан Юй хотел помочь Джуи, он бы никогда не использовал такой метод. Кроме того, ему действительно удалось убедить Ду Луна. Нет, это не может быть правдой, директор Ду. Какую квалификацию имеет Юйхао для того, чтобы стать основным учеником отдела духовных инструментов? Чтобы стать основным учеником отдела духовных инструментов, нужно быть чрезвычайно талантливым и опытным в различных аспектах создания духовных инструментов, сказала мудзин, не желая уступать. Фан Юй холодно фыркнул и крикнул. Юйхао, встань, и подойди сюда! Юйхао немедленно встал и шагнул вперед. Хотя он был немного озадачен тем, почему Мудзинь так сильно настроена против него, но он ни капли не переживал, когда столкнулся с таким большим количеством учителей. Наоборот, он чувствовал тепло внутри. Защита Джоуи, Ван Яня и Фан Юя заставляла его чувствовать себя уверенно. Фан Юй перевернул запястье, и у него на ладони появился восьмиугольный синий значок. На значке были две алмазоподобные звезды. Юйхао обучался искусству создания духовных инструментов с тех пор, как закончил экзамен первокурсников. Через 8 месяцев он смог пройти тест, необходимый для того, чтобы стать духовным инженером второго класса под моим руководством. В соответствии со статусом академии в мире духовных инженеров, я обратился за помощью к замдекану отдела духовных инструментов Цэндоуду. С его одобрения я награждаю Ейхау значком духовного инженера второго класса. Ему понадобилось всего восемь месяцев, чтобы из обычного мастера духа стать духовным инженером второго класса. Такой уровень таланта уже записан в историю отдела духовных инструментов всей Академии Шрек. Таким образом, разве мы не могли не принять его в качестве основного ученика? В этот момент даже Дувый Лун был поражен. Он ничего не знал об обучении Юйхау в отделе духовных инструментов. Ему понадобилось всего восемь месяцев, чтобы стать духовным инженером второго класса. Даже слова «гений» было бы недостаточно, чтобы описать уровень этого таланта. В конце концов, Юйхау было всего лишь 12 лет. Даже в империи Солнца и Луны, которая высоко ценила духовных инженеров, 12-летний духовный инженер второго класса был невероятно редким явлением, как это было возможным. Однако ему было уже слишком поздно пытаться помешать отделу духовных инструментов принять Юйхау в качестве основного ученика. Они только что объявили об этом миру. Довый Лун был уверен, что Фан Юй не мог просто выдумать все это, но чем больше он верил этой истории, тем более подавленным он чувствовал себя. Он мог только утешать себя тем, что Юй Хао был талантлив только в духовной инженерии. Неудивительно, что до конца лично пришел к Деканю Яню. Для этого на самом деле были такие предпосылки. Ошибка. Он допустил большую ошибку. Если бы они знали об этом раньше, он бы сообщил об этом декану Яню ранее. Даже если бы он все-таки согласился с тем, чтобы Юй Хао стал основным учеником отдела духовных инструментов, он, по крайней мере, смог бы получить еще несколько преимуществ от декана Цаня. Даже если отдел боевых духов Академии Шрека имел статус, намного превосходящий статус отдела духовных инструментов, их финансовое состояние было невероятно жалким. Часто отделу боевых духов приходилось полагаться на отдел духовных инструментов для увеличения получаемого ими финансирования. Джоуи холодно посмотрела на Мудзинь и сказала, «Директор Ду, Мудзинь – учитель, отвечающий за класс номер два, и тем не менее она пришла в мой класс номер один, чтобы вызвать неприятности. Разве это не кажется вам неуместным?» Довый Лун сразу очнулся от сожалений. Поскольку ситуация уже достигла этой точки, сожалеть было просто бесполезно. Он быстренько сказал торжественным голосом. «Учитель Му, немедленно возвращайтесь в свой класс! Второго предупреждения вы не получите!» Мудзин с ненавистью посмотрела на Джоуи, затем взглянула на безэмоционального фанюя, прежде чем, наконец, топнула ногой и ушла. Джоуи равнодушно сказала. «Директор Ду». «Я, честно говоря, чувствую, что отношение учителяму не слишком подходит для учителя, отвечающего за класс. Мы бы все не хотели, чтобы она напрасно тратила время этих выдающихся учеников». лун нахмурился. «Это вопрос, которым должна заниматься Академия. Хорошо, вы можете продолжать занятия». Тест по продвижению начнется во второй половине дня, и я лично приду и посмотрю, как проходит ваш экзамен для продвижения класса на второй курс. С этими словами он кивнул Фан Юю и ушел вместе с двумя учителями из-за дело образования. Фан Юй похлопал Юйхао по плечу, а затем последовал за вдувой луном. Наконец он смог объявить, что Юйхао был основным учеником, и он даже сделал это с одобрения декана Ян уже. Этот вопрос уже был решен, и теперь отдел боевых духов не сможет отказаться от своих слов, даже если захочет. Выйдя из класса, намек на слабую улыбку появился на уголках рта Фан Юи. Даже если бы отдел духовных инструментов не смог достичь славы в его поколении, он определенно сможет сделать это в поколении Юйхао и Кайта. Под ошеломленным взглядом других учеников Юйхао сел на свое прежнее место. Кроме Сяо-Сяо и Вандуна, которые все знали заранее, сегодняшние события потрясли весь класс. Проучившись вместе в течение года, все знали, что Юйхао был сиротой, за спиной у которого не было никакой поддержки, на которую он смог бы положиться. Однако, казалось, что с тех пор, как он поступил в Академию Шрек, все относились к нему с радушием. Сначала Джоуи не колебалась и изгнала двух основных учеников из-за него, в этот раз отдел духовных инструментов принял его в качестве основного ученика и даже дал ему знак духовного инженера второго класса. Только благодаря своей квалификации духовного инженера второго класса Юйхау может быть нанят на защедрую зарплату в любой стране континента. Духовные инженеры были талантами, в которых отчаянно нуждалась каждая страна, настолько, что их можно было посчитать стратегическим ресурсом. «Что? Духовный инженер второго класса?» Янша же недоверчиво посмотрел на Дува Луна. В его голове промелькнули разные мысли, и он не мог не нахмурить брови на мгновение. Покинув класс номер один, Дува Лун немедленно бросился обратно, чтобы доложить декану о случившемся. «Черт возьми! Нас обманули! Мы были обмануты этим старым ублюдком Цэнь-Доуду!» Яньша уже сильно ударил по столу с выражением сожаления на лице. Дувылун сказал. «Дыкан Ян, все не настолько серьезно. «Если этот ребенок Юйхаул талантлив только в области духовных инструментов, то можно считать, что позволение ему стать основным учеником отдела духовных инструментов позволит нам лучше сэкономить наши ресурсы». Яньша уже махнул рукой. «Нет, не все так просто. Ты кое-что успускаешь. Если все так, как ты и сказал, то зачем отделу духовных инструментов так спешить, чтобы принять его?» «Для них было бы лучше просто объявить, что они примут его в качестве основного ученика к тому времени, когда он достигнет четвертого года обучения. Студент, который является выдающимся, только в области создания духовных инструментов определенно не привлечет наше внимание». Что касается того, почему он опоздал в этот раз, Джоуи и Фан Юй могли найти другой способ, чтобы решить этот вопрос, однако цен лично пришел, чтобы договориться со мной, и он даже использовал ставку, которую я проиграл ему в прошлый раз. Разве ты не понимаешь, что это значит?» Довый Лун был также удивлен. «Вы хотите сказать, что помимо сильных сторон, которые высоко ценятся в отделе духовных инструментов, у него также есть несколько выдающихся областей, которые также высоко ценятся в нашем отделе?» Янша уже кивнул. «Все именно так. В противном случае цандауду не стал бы сразу же отправляться ко мне навстречу. Неудивительно, что я чувствовал, что что-то не так. Я не думал, что меня обманет этот мелочный скряга». Дувы Лун горько улыбнулся. «Декан, дело уже сделано и покрылось пылью. Отдел духовных инструментов уже объявил, что он один из основных учеников. Поэтому мы можем только признать это». В конце концов, это всего лишь один студент. Среди их поколений есть много выдающихся талантов, поэтому мы просто должны уделять немного больше внимания в будущем, чтобы отдел духовных инструментов не увел их». «Ага». Янша уже кивнул. «Давай сделаем так. Во второй половине дня прими участие в экзамене для продвижения». Помимо проверки нескольких основных учеников, обрати особое внимание на этого Юйхау. Если он действительно исключительно проявит себя, немедленно дай мне знать. Все так, мы не можем отказаться от нашей сделки обычными средствами. Но что, если этот ребенок сам откажется от нее и решит покинуть отдел духовных инструментов? С этими словами Яньша уже не мог не выявить намека на хитрую улыбку на своем лице. «Я не могу его принять напрямую в качестве основного ученика. Но что, если он проявит инициативу, чтобы самостоятельно попросить нас об этом? Тогда это другая история. Этот вопрос еще не совсем нерешаемый». На этот раз урок закончился до того, как прозвенел звонок. После объяснения различных важных тем, касающихся теста на продвижение во второй половине дня, Джоуи отпустила класс. Это должно было позволить им вернуться к себе и подготовиться, доведя свои дела до их наиболее оптимального состояния, чтобы пройти тест в зоне звериных дуэлей во второй половине дня. Нацепив на свою рубашку значок духовного инженера второго ранга, Юй Хао не мог не почувствовать сильное чувство успеха в своем сердце. Качество материала, используемое для изготовления синего восьмиугольного значка, было чрезвычайно изысканным, а два алмаза, инкрустированных в него, были еще более великолепными. «Хватит бесстыдно хвастаться им!» Вандун не мог не подразнить его. «У тебя улыбка душей! ушей!» Юйха ухмыкнул. «Предполагается, что получить эту вещь – это все равно, что получить одобрение Ассоциации Духовных Инженеров. С ним...» ты сможешь получить достойную работу, куда бы ты ни отправился. По крайней мере, мне не придется беспокоиться о еде и одежде в будущем. Ван Дун с несчастьем сказал. — Только посмотри, как ты хвастаешься, а? Давай-ка вернемся и будем совершенствоваться сейчас. У Ихау было удивленное выражение лица. — Неужели солнце уже взошло с запада? Когда ты стал таким трудолюбивым, Ван Дун? Ван Дун фыркнул. — Я всегда был очень трудолюбивым, ясно? Главы с 46 по 47 закончились. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и быть в курсе всех событий. До встречи в следующей серии.